некромант, значит. Кобрин сидел у костра, перемешивал уже начавшим тлеть прутиком угли. Я, честно говоря, так и не понял, почему эльфы так испугались. Не самая же сильная магия, лисица усмехнулся. Ну да, знания на уровне среднего обывателя. Ничего удивительного, учитывая, как мало людей владеет некромантией, и как ничтожен среди них процент тех, кто по-настоящему умеет работать с этой магией. Некромантия чему-то все уверены, что это магия, основанная на работе с мертвецами. Но разве не так? Это только ниши, самый примитивный уровень, отмахнулся Сергей. Ему можно обучить любого, имеющего хотя бы задатки магических способностей. На низших ступенях ею владеют вампиры, местные шаманы. Для них такой, как я, чуть меньше, чем бог. Эти умники, к слову, и создали нашему искусству нездоровую репутацию магии слабой и подлой. Настоящие же некроманты, изначально родовыми способностями обреченные на этот путь, имеют дело совсем с иными силами. Кто-то из магов владеет огнем, кто-то умеет свертывать пространство, наша же истинная стихия время. Да-да, то самое время, которое официальная наука так и не сумела подчинить. А мы умеем это делать без особых усилий. Просто такова наша природа. Леопарда, помните? Я просто ускорил вокруг себя ток времени. Совсем немного, локально. Пока он прыгал, я успел спокойно подойти, занять комфортную позицию и не торопясь прицелиться. Все ведь просто. Хотя есть и другие варианты. К примеру, состарить суставы противника лет на 50 и с интересом наблюдать, как он пытается шевельнуть хотя бы пальцем. Множество вариантов. Но главное, в силу своей природы, диапазон частот, который мы используем, отличен от тех, которые характерны для магии классической. Именно поэтому нас практически не удерживают подавляющие магию наручники. Большинство щитов тоже малоэффективны. Вы сами видели, что я могу. И справиться со мной адептом классической магии очень сложно. Сил-то хватает, но они этого просто не умеют. А тебе с ними тоже не слишком удобно, признался Лисицын. «Ну а классической магии, включая школу жизни, известно, если не все, то многое. и Мне не так уж тяжело подстроить свои возможности под их уязвимости. Плюс меня-то основам классической магии учили с детства, а вот их некромантии — никогда. Интересно, почему о твоей специализации никто не знает? Насчет никого это ты загнул. Кому положено, те в курсе. А вот твои боссы, да, не знали, кто ж их картам армейского спецучета допускать-то будет. А ну, разумеется, ответил на невысказанный вопрос Лисицын. кого положено, я поставил в известность и сразу же получил официальное разрешение на эту поездку. Меня бы из страны и не выпустили иначе Заныли запястья. Он их подлечил, конечно, но все равно помнится, когда закатал рукава, и Маша увидела, что стало с его руками, она срочно хотела кого-нибудь убить. Еле оттащили тогда дядюшки, который сейчас, кстати, без особого комфорта расположился в одном из грузовиков. Родная контрразведка им очень интересуется. но моральное удовлетворение это хорошо, а ожоги плохо. Шрамы теперь излечивать придется еще долго. Видимо, пытаясь снять боль, он чересчур резко повернулся, и Маша, дремавшая, прислонившись к его плечу, недовольно засопела, но не проснулась. Сергей замолчал и предпочел больше не ерзать. Хобрин же, видимо, решив уйти со скользкой темой, негромко сказал: "Эх, повезло тебе с девчонкой. Угу. Особенно с ее страстью ко всякой живности". Куда я спрашивается, ее гепардов теперь дену? Я не о том. Ты заметил, как она на тебя смотрит? Тем более не уверен в своей удаче. То, что она смотрит на меня не совсем как сестра, я знаю давно, но надеюсь, до того как повзрослеет, она еще успеет одуматься. Дипломат лишь многозначительно улыбнулся и посмотрел на Труммана. Капитан, связанный без особой жестокости, но профессионально, ответил ему злобным взглядом. А вот от комментариев воздержался, мешал кляп во Эх, какой броневик из-за тебя пришлось бросить. Увы, но если у машины разом превращается в пыль смазка, наглухо ржавеют все соединения, разрушаются шланги и прокладки, а до кучи заклинивает все до единого подшипника, то без хорошей, а главное, специализированной мастерской его уже не реанимировать. Вот так эльфов они аккуратно упаковали, вернуться в цивилизованные места там найдутся компетентные люди, которые займутся этими кадрами. Причем, в этом можно было не сомневаться, даже официально враждебные державы найдут ради такого дела общий язык. Случались прецеденты. Стоило бы их прибить, конечно, ну да ладно. Тем более теперь, когда известно, что здесь творилось, тем, кто сумеет уклониться от карающей лапы закона, придется драпать как можно дальше. Хотя, разумеется, план этих умников отличался не детским размахом. примерно два десятилетия назад, когда из этих мест окончательно отступили французы, а бардак еще не начался, в стране наступило нечто вроде правового вакуума. И тогда окрестности брошенного города показались сельфам подходящим местом для реализации одного весьма интересного плана. Лисицын только головой покрутил, узнав, что именно они затеяли. Хотя, почему бы и нет? Со своей весьма специфической точки зрения эльфы занимали явно недостойное их место среди остальных населяющих планету рас впрочем это мог сказать о своем народе кто угодно даже люди хотя они вроде бы доминировали все и всегда чем-то недовольны и хотят большего в этом отношении психология всех народов едина причину не самых приятных для эльфов раскладов лисицын как врач мог бы назвать не задумываясь малочисленность да эльфийские организмы кое в чем совершение конкурентов движутся заметно быстрее, живут дольше, силе, если и уступают, то ненамного. Культура древнее, опять же, хотя умственные способности не превосходят человеческие. Но вот с численностью беда. Когда-то традиции препятствовали возникновению больших семей. ныне это признано ошибочным, но привычка осталась, да и рывком численность не набрать. Вот и скатились за тысячелетия из состояния доминирующей расы к числу одной из многих. В такой ситуации требовались планомерный подход и время. Учитывая эльфийское долголетие, за два-три столетия можно было наладить демографию, но извелённое самолюбие требовало исправить ситуацию максимально быстро. А древность культуры, позволившая накопить немало информации, порой даже ненужной, подсказала и вариант решения. Эльфы знали, что существует множество миров, подобных Земле. Древо миров, как они их называли, параллельные миры, как называли их люди. Но если для людей они были не более чем гипотезой, то эльфы когда-то сталкивались с одним из таких миров вживую. Знания этих времен были частично утрачены, но остались кое-какие намеки на то, как можно открыть врата между мирами. И родилась идея найти мир, населённый эльфами. Ну а дальше дальше открывался широкий простор для комбинаций. до договора о военной помощи. Правда, зачем они нужны соседям, если те и без них круты? оставалось не вполне понятным, но с этим вопросом решили разобраться на месте. И вообще решать проблемы по мере их наступления, хотя такой подход и свойственен больше людям, Считающиеся непролазными, а на деле отнюдь ничем не выдающиеся, с кучей сухих островов болото показались экспериментатором подходящим местом. Самая большая проблема виделась в том, что эльфы все же цивилизация биологическая, А для открытия портала между мирами требовался океан энергии. То есть или нечто вроде атомной станции, или столь же мощная магия. Естественно, эльфы выбрали второе. Своих сил им не хватало, но был старый способ магия крови, чтоб ее. Она, конечно, официально запрещена, однако среди долгожителей эльфов хватало тех, кто успел научиться еще до принятия соответствующих конвенций. Немало жертв, в основном людей и орков. Умерла на алтаре, велся поиск подходящего мира. Но ну вот когда он завершился, случилось сразу два события. Во-первых, расчеты показывали, что потребность в энергии на открытие портала кратно выше, чем для проведения даже самого масштабного поиска. А это значит, нужно много жертв, очень много. Причем не только орков, которых по местным лесах шлялось немало и которых у племенных вождей легко было купить за доллар пучок. работорговля, особенно пленными, в этих местах процветала. И закупив их в определенным государстве, можно было не опасаться излишнего внимания. Но если эти жертвы могли дать энергию, то для ее модуляции требовались совсем иные люди или, как вариант, сами эльфы. И с тем и с другим были сложности. Если начать отлавливать людей, это привлечет внимание, тем более что в болотах уже пропала одна экспедиция, когда жертвы требовались для поискового заклинания. Получилось грязно, слухи пошли, и присечь их сразу не удалось. Новые исчезновения это будет уже перебор. Эльфы же они самопожертвованием вообще не увлекались. Воспитание не то. Но вторым событием оказался отец Машки. Он, зараза, Руха, был к этому проекту с какого-то боку подвязан. Как что? Это нюансы. Главное, когда начался бардак, он находился в городе с семьей. и погиб в тщетной попытке вывести их из полыхающей страны. И все бы ничего, но управление будущим порталом оказалось закодировано на его генетические данные. Зачем он это сделал? Скорее всего, из благих побуждений. Чтоб, значит, если попадут к чужакам, они не то, что воспользоваться, даже понять, с чем имеют дело, не смогли бы. Сейчас это задержало работы на несколько лет, лый до того, что пришлось создавать новые блоки, позволяющие обойти запрет И тогда же появилась уверенность в том, что исчезновение французской экспедиции давно и прочно забыто, а значит, можно организовывать еще одну облаву на людей. Ну, спешат все на очередных чудовищ так до конца и неисследованных земель. Газетчики выдумают каких-нибудь призраков Черного континента. Главное, с эльфами их не свяжут. Не ассоциируются с ними африканские болота. А людишки, они и сами прибегут. Благо жадность имеет свойство застилать им глаза. Тут главное придумать хорошую приманку. Для организации экспедиции не потребовалось много времени. Уран, он всем нужен. Второй слой легенды микробиологические исследования. Он же страшилка, неплохо отпугивающая любителей копнуть глубже, чем требуется. Главное, людей набрали с двойным запасом, причем молодых и сильных, то, что нужно для будущей гикотомбы. И в самый последний момент выяснилось, что среди них дочь того самого хитреца что невольно подложил им такую свинью. Это было уже чистой воды удачей. Генетика она штука сложная, но был неплохой шанс, что Машкина кровь сможет разблокировать управление. Это будет куда надежнее, чем нагромождение вторичных пентаграмм. Оставалось лишь обеспечить ее прибытие. А для этого всего-то и надо было что договориться с капитаном. Люди падки на золото, и все бы у них получилось. если бы среди путешественников не оказалось неучтённого некроманта. И ещё, разумеется, потому, что девчонка оказалась сильнейшим магом. Такой вот итог смешения кровей, в перспективе способный забросить Машу на вершину профессиональной пирамиды. И вот неожиданность: она почему-то не собиралась проникаться идеей превосходства эльфов над другими расами. Зато набить кому-нибудь физиономию была совсем не против, что многие в тот день ощутили на себе. Что же Можно сказать, все закончилось. На месте намечающегося портала руины, глыбы раскрошенного бетона и скрученные в бараньи рог куски стальной арматуры. Взрывчатка может сработать даже получше заклинаний. Главное знать, как ее применить. Загоны для орков, идея концлагерей живее всех живых, разрушены. Сами клыкастые разбежались по лесам. Те из эльфов, кто не успел спрятаться и не погиб. Сейчас едут в цивилизованные места, где их вывернут наизнанку. В багажнике машины Лисицына подпрыгивает на ухабах внушительных размеров ящик с неограненными алмазами. Эльфийская заначка. а теперь нигде не учтённая премия и ему, и всем, кто остался верен присяге. Работа, в принципе, закончена. Осталось только одно незавершенное дело, очень личное для некоторых из них. Время. Лисицын тронул машу за плечо. и та моментально вскинулась, будто и не спала. "Приступим. Маш, давай ты все таки пойдешь в машину". "Ну уж нет. Вместе заварили кашу, вместе и расхлебаем. Ты сам говорил, что в таких делах нет места брезгливости и чистоплюйству". "Говорил", вздохнул Сергей, понимая, что спорить бесполезно. Сэм. Угу. Морк встал, потянулся всем могучим телом и, нагнувшись, подхватил трумано за шиворот. Извини, капитан, но ты сам виноват. Жизнь за жизнь. Втроем мужчины достаточно быстро растянули руки и ноги Трумана, привязав их веревками к заранее вбитым в землю колям. Откровенно говоря, больше Сергею их помощь не требовалась, равно как и присутствие сестры, но они стояли и не уходили. И, честно говоря, он был им за это благодарен. Негромкие слова чужие любому из миров вспыхивает пентаграмма. Румы называется, отчаянно пытаясь вытолкнуть изо рта кляп, но это уже ничего не значит. Поток холодного воздуха, способного заморозить айсберг, Купол серо зеленого огня, накрывавший место действия. Лисиц творил это заклинание второй раз в жизни, но он знал, что не ошибется. Несколько секунд, и купол погас, а вместе с ним исчез, рассыпался невесомым пеплом незадачливый офицер, решивший поменять друзей на деньги. И никаких тебе спецэффектов, что так любят маги других школ. Ой, что это? Все повернулись к удивлению хлопающей глазами девушки. Гледис сидела у костра и, похоже, ничего не могла понять. Лисица шумно выдохнул. Дело сделано. Некромантия многогранна и позволяет иной раз то, что не сумеет никакой другой маг, будь он сильнее хоть в 10 Он как-то сразу вдруг устал, опустился на бревно, и некоторое время бездумно смотрел в костер и пришел в себя как раз чтобы услышать слова маши обращенные к свежеспасённой американке будешь на него заглядываться я тебе сама башку оторву